Сегодня опять будем забивать сваи. Петров! Петров, иди сюда! Ну что, ч. Будет сработать кувалдой. Вопросы есть? Ну, ну, я только вчера работал кувалдой. Ну и все? У меня до сих пор все болит. На лужайке стоит охотник с ружьем. И целится куда-то вверх. Кык, кык, Угадай, сколько тебе жить осталось? she she's always Подсудимый совершил преступление Редкой посмелости, ловкости и фантазии Нечего меня захваливать, я все равно ничего не скажу я <связь> <связь> <связь> запиляваю, запиляваю Зять обращается к теще Мама, опять вы вышли после дуса на балкон Там же холодно, вы простудитесь, заболеете И как всегда не умрете Теша моя, не передать словами, Теща моя, да, я не знаю, теша моя, за дочлика спасибо за любимую за за любимую за любовь, за любовь, за любовь, за любовь, за любовь, за любовь, а ты на мне Значит, мы уже на ты. <свес>